Елизавета Соболянская. 33 несчастья. Читает Ведьма. За окном медленно сгущалась предновогодняя ночь. Вся академия магии и колдовства гудела, совершая последние приготовления к праздничному балу. Суетливо гладились платья, укладывались волосы. Легкими пассами и проверенными зельями добавлялся блеск глазам, губам и прическам. В воздухе парили мелкие феечки, осыпая всех проходящих магической пыльцой. По углам шуршали леплеконы, пряча свое золото. По стенам ползли тритоны и саламандры, норовя подпалить занавески вместо праздничных огней. Студенты шумели. Преподаватели метали молнии, подгоняя тех, кто отвечал за украшение зала и угощения. Гости уже хлопали дверцами карет или горячим воздухом точек перехода. В общем, весь цвет магического мира шумно и весело готовился к встрече Нового года. Только одна студентка не шуршала оборками, не разливала эликсиры, не пыталась щелчком пальцев отутюжить складки. Микаэла Рердан сидела на полу библиотеки, хрустела яблочными чипсами, листала книжку и даже не пыталась выглянуть во двор. Туда, где маги-огневики уже запускали пробные шутихи. К третьему курсу эта симпатичная сероглазая брюнетка привыкла проводить праздники в одиночестве и даже перестала огрызаться на прозвище «33 несчастья». Все это началось в самом нежном возрасте. Маленькая Микки Шел пятый год, и ее тонкие темные волосы нянюшка старательно накручивала перед сном на длинные бумажки. К детям нельзя применять косметическую магию. Дальний родственник, эксцентричный Мэтью юрирдан обожал собирать детские балы на каждый Новый год. Родители с радостью привозили к нему крошек, ведь детей развлекали так, что потом они едва выползали к завтраку, а те, кто послабее, к обеду. Да и сами взрослые неплохо проводили время в огромном поместье старого мага, попивая вино, играя в карты и танцуя всю ночь напролет. Юную Микаэлу тогда впервые привезли на детский бал. Она была чудо, как хороша. Розовые юбочки, расшитые звездами, веночек из розовых бутонов на темных локонах и трепетные крылышки из розовых лепестков за спиной. Не хватало только волшебной палочки. Именно палочку преподнес юный гость и старый маг с пожеланием стать самой очаровательной волшебницей на всем континенте. Должно быть, сглазил старый пройдуха, как шептались потом по углам тетушки. После вручения подарков начались танцы. Хозяин дома поставил Мику в пару с мальчиком на год старше. Заиграла мелодия, закружились, затоптались детские пары. В какой-то момент взрослые отвернулись, любуясь иллюзиями, плывущими по потолку больной залы, и тут же раздался болезненный крик. Партнер Микаэллы лежал на полу, роняя слезы на белоснежную манишку. «Перелом!» — констатировал маг-лекарь, срочно оторванный от бутылки с ликером. Мику посадили в уголочек, дали книжку, яблочные чипсы и лимонад. Почему-то пары для нее в этот вечер больше не нашлось. Но девочка совсем не переживала по этому поводу. Книжка была очень интересной, про магию. Так что, пока гости танцевали, она успела выучить пару простеньких заклинаний. В следующем году кавалер Микаэллы умудрился уронить на себя гордину, получив по макушке тяжелой перекладиной. «Сотрясение мозга!» покачал головой старый волшебник, накладывая обезболивающее заклинание. Микки снова дали миску сладостей и книжку. В шесть лет Мика уронила партнера по мазурке в бассейн с золотыми рыбками. Как потом выяснилось, он совершенно не умел плавать. Спасли, конечно, но вот то, что сказали его родители, перепуганная девочка помнила еще долго. В семь облила приятеля за столом водой с малиновым сиропом, на который у мальчика была аллергия, так что праздник незадачливый кавалер отмечал в лазарете. В восемь Микаэла танцевала с братом, и все было хорошо. Жаль, книжку, подаренную дяде Мэтью, пришлось читать уже дома. В девять ей представили вероятного жениха. Малышка пристально посмотрела на очень нарядного мальчика, протянула руку, соглашаясь на танец, и... С потолка свалился мешочек волшебной пыльцы. Юного мага до утра ловили под потолком обширного дома. Хорошо, хоть окна были закрыты, а то где бы его потом искали? В десять Микаэла пропустила бал, болела поэтому никто не пострадал. Родня сделала выводы, и с той поры младшая дочь семьи Вирдан проводила праздники в поместье, распаковывая подарки в компании старой няни. Через несколько лет слухи о несчастьях с кавалерами затихли, тетушки успокоились, и вот наступило шестнадцатилетие юной магички. Первый бал в ее честь, устроенный в родном доме, и очередной кавалер, упавший прямо в торт. К счастью, обошлось без серьезных травм, но сам факт... Да и настроение у молодого человека было... Сами понимаете. Мика проплакала три дня и с тех пор отказывалась бывать на любых мероприятиях. Через два года после памятного всем бала она поступила в Академию магии и колдовства. Студенческая жизнь протекала довольно весело до тех пор, пока на симпатичную студентку не начали обращать внимание студенты мужского пола. Вывих. Падение с высоты, ведро с грязной водой на макушке, снег, поваливший прямо в аудитории и прочие неприятности, которые принесли микки обидное прозвище «Тридцать три несчастья» и заставили ее сторониться праздников. На любом собрании находился смелый глупец, желающий повальсировать с красивой девушкой или хотя бы улыбнуться ей над чашей с пуншем, а значит, коллекция травмированных продолжала пополняться. Зато училась Микаэла превосходно. Библиотека стала ее лучшим убежищем. Даже привидение, живущее в замке, не осмеливалось беспокоить усердную студентку. Излишек внимания превратился в призрачную осу, всюду летающую за слишком влюбчивым духом. Привычно укрывшись в своем любимом углу огромного читального зала, девушка рассматривала новую книгу, найденную на бросовых полках. Два стареньких потертых шкафа стояли у самых дверей. Туда любой мог положить книгу и также любой мог взять. Студентки забрасывали на эти полки недорогие любовные романы, а студенты – надоевшие методички и комиксы про великих магов. Но иногда на эти полки вставали особые книги. Их приносили мрачные путники в порыжелых от солнца и пыли плащах или душеприказчики в душно-траурных облачениях. Насколько Микаэла знала, среди магов было почетным завещать несколько книг особым полком Академии. И все потому, что каждый находил в этих шкафах что-то нужное ему одному. Поговаривали, что нынешняя директриса Академии нашла там книгу с женским лицом на обложке. Одна половина лица была чудовищно изуродована, вторая мертва. Судя по тому, что леди Инол никогда не снимала маску, Она сделала свой выбор. Мика нередко копалась в этих шкафах, но прежде ей попадали сплошные глупости, которые и открывать не хотелось. А в этом году, буквально накануне праздника, который она вновь собиралась провести в одиночестве, с полки прямо к ее ногам свалилась большая плоская книга в кожаном переплете. История и деяния Тарунаса Брадуруса, великого короля оборотней. Гласили витиеватые буквы на обложке. Оборотни в академии встречались. Они были слабыми магами, но щедро пользовались своей звериной природой. Занимались разведением животных, охотой, поиском преступников и прочими делами, требующими силы, скорости, нюха и устойчивости к магии. Странно, что про такого короля Мика не слышала. Девушка раскусила сухой ломтик яблока и открыла книгу. Над страницами взвился легкий дымок. Затем он уплотнился, обрел цвет и через минуту на потертый деревянный пол встал высокий мужчина в старинном камзоле. «Прекрасная леди! Я благодарю вас за спасение!» С этими словами он изящно поклонился, подхватил девичью ладошку и коснулся поцелуем кончиков пальцев. «Кто вы?» – Микаэла с интересом смотрела на незнакомца. «Старшекурсник с отделения телепортаций или гость клона уборотней? Вы ошиблись точкой выхода на новогодний маскарад?» «Прекрасная леди», — в голосе мужчины промелькнуло раздражение. «Я был заточен в этой книге несколько десятков лет». «Заточен? Кем?» Мика все еще не верила, что это не розыгрыш подвыпивших студентов. «Королем Таруносом», — сухо ответил мужчина, — одним глазом косясь на миску с чипсами и фляжку с малиновой водой. «Этим самым?» – девушка ткнула пальцем в обложку, лежащей на полу книги. «Да», – сдержанно ответил мужчина. Девушке понравилась его выдержка. Обычно оборотни бравировали своей мужественностью и частенько рычали, испытывая сильные чувства. «И за что?» – магичке было любопытно. Насколько хорошо незнакомец подготовился к розыгрышу за то, что посмел ему перечить. Поморщился мужчина, явно утаивая большую часть ответа. Микаэла замолчала, рассматривая собеседника, отмечая признаки характерные для оборотней: густые волосы, лежащие точно грива, бугрящиеся мускулы, трепещущие ноздри, ярко-жёлтые глаза. Странно, кажется, прежде глаза были карие, в тон его красно-коричневому камзолу. Хотите пить или есть? Вдруг вспомнила правила вежливости девушка. Вообще, она даже в комнате общежития жила одна. Никто не пожелал делить территорию с тридцатью тремя несчастьями. «Буду благодарен, леди». Мужчина сделал паузу. «Микаэла». «Мое имя – лорд Рентар». «Очень приятно». Магичка подвинула к незваному гостю тарелку с яблочными дольками. «Фляжку». Потом подумала, вспомнила, сколько едят оборотни в столовой и вынула из поясной сумки магический паёк, брикет из орехов, мёда, сухофруктов и семян, которые маги носят с собой для быстрого восстановления сил. Оборотень расправился со всеми припасами за минуту и снова поклонился. «Благодарю вас, леди Микаэла. Вы меня спасли». Мика уловила его тоскливый взгляд на пустую тарелку. Порции мак-пайка ему было мало, очень мало. «Сегодня в Академии празднует Новый год», — сказала она задумчиво. «Накрыты столы, на вертелах жарятся туши быков и нежнейших подсвинков. Думаю, вы можете присоединиться к празднику и провести время в свое удовольствие». «Я буду счастлив, если вы позволите мне сопровождать вас на праздник». Моментально обнажил в улыбке белоснежные зубы рентар. «К сожалению, я не могу туда пойти», — криво улыбнулась Мика. «Отчего, прекрасная леди? Неужели вы там нежеланный гость?» Короткими словами Микаэла объяснила историю своего прозвища и опасения всех обитателей Академии. «Меня считают проклятой. Ни один мужчина не решится приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки». Старательно сдерживая эмоции, объясняла девушка. — А я не хочу портить праздник окружающим. И, заметив скептический взгляд лорда, добавила. — Например, на посвящении студенты под ногами моего визави провалилась старинная лестница. — Я понял вас. — Еще раз склонился мужчина, протягивая руку. — Но я оборотень барс и всегда приземляюсь на лапы. Позвольте мне сопроводить вас на бал. Мика смирила взглядом смельчака, оценила его теплый взгляд, широкие плечи, мягкую улыбку и вдруг поняла, что ее совсем не привлекает сегодня одинокая ночь библиотеки Хорошо, лорд Рентар, я позволю вам быть моим сопровождающим, — сказала она от волнения, прикусывая нижнюю губу. — Но мне понадобится некоторое время, чтобы переодеться. — Готов служить вашей красоте. Оборотень помог девушке встать с пола, и они вдвоем прошли между стеллажей с книгами, вышли в гулки пустой коридор учебной части и двинулись туда, где царила суета спешных сборов на праздник. Микаэла быстро шла по коридору, с любопытством поглядывая по сторонам. Подсознательно она ждала, когда начнутся неприятности с оборотнем. Вообще-то, ее эти проблемы никогда не задевали. Даже тогда, когда под ногами незадачливого мага обрушилась старинная лестница, девушка осталась стоять на единственном уцелевшем островке. Внезапно рядом раздался грохот. Тяжелый канделябр сорвался со стены и выбил мраморную крошку возле ног девушки. Магические огоньки, словно вспугнутые пчелы, закружились вокруг, норовя подпалить волосы и длинную тунику. Оборотень махнул широкой ладонью, сгребая опасных мошек в горсть, сжал кулак и стряхнул на пол мелкие крошки, оставшиеся от огоньков. Микаэла удивлённо посмотрела на тяжёлую, позолоченную бронзу. Ещё шаг, и эта груда металла могла оказаться на её голове. Руки задрожали. Рентар сжал обе её ладони. — Леди микаэлла не пугайтесь, я рядом. «Никто и ничто не сможет вам навредить!» Выдохнув, студентка продолжила путь, настороженно поглядывая на тяжелые портьеры, скользкий мраморный пол и вычурные украшения на стенах. Академия была старинным заведением, уважающим традиции, поэтому бронза, хрусталь, позолота встречались тут на каждом шагу. От Отчего это канделябр упал практически на нее? Прежде страдали только кавалеры, Переход до общежития прошел почти благополучно. Оборотень дважды ловил ее, оберегая от падения. Один раз перехватил летящий в лицо девушки боевой топор, сорвавшийся с подставки возле старинных доспехов. В другой отогнал ударом ноги, кинувшуюся в ноги крысу. Дрожа от страха, словно первокурсница на первом зачете, Мика добралась до двери своей комнаты, не зная, что и думать. «Неужели невезение, давно не получавшее жертв, перекинулось на нее?» «Прошу меня простить, милорд, я постараюсь не задерживаться», сказала она, закрывая за собой дверь. К счастью, в комнате все было на своих местах. Девушка быстро приняла душ, надела нарядное платье, уложила волосы и даже сделала легкий макияж. Появляться перед всеми студентами и преподавателями серой мышкой все же не хотелось. «Да этот оборотень – ринтар Многие студентки обратят на него внимание. Нельзя, чтобы ее упрекнули в неуважении к магическому сообществу лишь потому, что она поленилась быть красивой в этот вечер».